7 Два дня спустя Мэри, проснувшись, села на постели и крикнула Марте. «Посмотрите на степь! Посмотрите на степь!» Ливень прекратился, а ночью ветер разогнал сырой туман и тучи. Теперь ветер стих, и над степью расстилалось великолепное синее небо. В Индии оно казалось раскаленным, здесь же — Было нежного синего цвета, подобно водам прекрасного бездонного озера. Там и сям по синему своду проносились пушистые белоснежные облачка. Даль степи была нежно-голубой, а не прежней бурой или гнетущей серой. «Да!» — отозвалась Марта с легким смехом. «На время бури ушла! Так постоянно бывает в это время года!» Она исчезает ночью, будто желая показать, что ее тут никогда не было. Все потому, что приближается весна. «Я думала, в Англии всегда идет дождь или пасмурно», — призналась Мэри. «О, нет!» — возразила девушка, садясь на корточки. «Ничего подобного!» И Марта повторила эту фразу на йоркширском наречии. «Что это значит?» — серьезно спросила девочка. В Индии местные жители говорили на различных наречиях, понятных только немногим, поэтому Мэри не была удивлена, что Марта употребляет слова, которых она не понимает. Марта рассмеялась, как и в то первое утро, по приезде Мэри. «Вот тебе на!» — сказала Марта. «Я опять заговорила растянуто, по-йоркширски». А мисс Мэдлок не велит так говорить. «Йоркшир, когда светит солнце, «Самое солнечное место на Земле!» «Я же говорил тебе, что ты скоро полюбишь степь!» «Погоди только! Вот увидишь золотые цветы дикого терна, дрог и вереск, весь покрытый красными колокольчиками и жужжащих пчел и носящихся в воздухе с песнями жаворонков! Тебе захочется быть там на заре и проводить в степи целый день, как это делает Дикон!» «Смогу ли я когда-нибудь пойти туда, к вам?» задумчиво проговорила Мэри, глядя из окна в голубую даль, такую новую, огромную, удивительно Не знаю, — ответила Марта. — Мне кажется, ты не смогла бы пройти 5 миль до нашего дома. — Мне хотелось бы видеть ваш домик. Марта с любопытством поглядела на девочку и снова принялась тереть решетку камина. — Об этом я спрошу, мать, — решила Марта. Она из тех людей, которые всегда умеют найти выход. Сегодня мой свободный день, и я иду домой. О, я так рада!» — мисс Мэдлок высок во мнении моей матери. «Может быть, маме поговорить с ней?» Она снова села на корточки и потерла кончик носа как бы в минутном замешательстве. «Да, она такая разумная, работящая, добрая и аккуратная женщина, что ее нельзя не любить. Когда я иду домой, я просто прыга от радости». Подав Мэри завтрак, она ушла в веселом настроении, несмотря на то, что ей предстояло пройти 5 миль степью, и шла она не гулять, а помочь матери стирать и готовить для семьи обед. С уходом Марты Мэри почувствовала себя еще более одинокой. Она отправилась в сад и первым делом обижала раз десять цветник с фонтаном. Проделав это, девочка почувствовала себя лучше. Благодаря солнцу всё выглядело иначе. Высокое, глубокое синее небо высилось над миселцуетом и над вересковой степью. Подняв кверху лицо и вглядываясь в небо, девочка старалась представить себе, каково было лежать на одном из белоснежных облачков и носиться с ним повсюду. Отправившись в первый огород, Мэри застала там Бена Уизерстафа, работающего с двумя другими садовниками. Перемена погоды, казалось, хорошо подействовала и на старика. Он первым заговорил с нею. «Идет весна!» — начал он. «Разве ты не чувствуешь ее запаха?» Мэри потянула носом и вдохнула благоухающий воздух. «Пахнет чем-то свежим и сырым», — сказала она. «Здесь хорошая плодородная земля», — отозвался Бен, продолжая копать. «Как раз пора приготовить ее для растений. Она радуется, когда наступает время посадки. Зимой, когда и нечего делать, она скучает. В цветниках растения уже шевелятся в темноте. Солнышко греет их». Ты скоро увидишь кончики зелёных стебельков, пробивающихся из чёрной земли. «А что это будет?» — спросила Мэри. «Крокусы, подснежники и нарциссы. Разве ты никогда не видела их?» «Нет. В Индии после дождей жарко и сыро», — пояснила девочка. «И я думаю, что там всё вырастает за одну ночь». «Ну, эти за одну ночь не вырастут». — заметил Уизерстав. — Ты должна будешь подождать. Они высунутся и здесь, и там. Тут развернут один листик, здесь другой. Наблюдай за ними. — Буду, — обещала девочка. Очень скоро послышался легкий шум крыльев, и она тотчас же догадалась, что это Реполов. Он так близко прыгал у юнок, склонив головку на бок, и посматривал на девочку так лукаво, что она не могла не спросить Бена. «Как вы думаете, он помнит меня?» «Помнит ли тебя?» — с негодованием повторил старый садовник. «Он знает каждую тыкву в огородах, а не то что людей. Раньше ему здесь никогда не приходилось видеть маленькой девочки. Им очень хочется разузнать все о тебе». Тебе нечего стараться скрыть что-нибудь от него. — А в том саду, где он живет, растение шевелится в темноте? — осведомилась Мэри. — В каком саду? — проворчал старик, становясь снова угрюмым. — Там, где растут розы. Девочке так хотелось знать о саде, что она не могла удержаться, чтобы не задать этого вопроса. — Там все цветы угрюмятся. «Умерли или некоторые показываются летом? Розы еще живы?» «Спроси его», — сказал Бен Уизерстав, пожимая плечами. «Только один Риполов знает это. Кроме него никого там не было десять лет». «Десять лет — долгий срок», — подумала Мэри. «Она родилась немногим меньше десяти лет тому назад». Девочка в раздумье ушла. Она начинала любить сад, как раньше полюбила Реполова, Марту, Дикона и мать Марты. Ей было приятно чувствовать любовь к людям. О Реполове Мэри думала, как об одном из людей. Она направилась теперь к своей любимой аллее у длинной поросшей плющом стены, над которой виднелись верхушки деревьев. Когда Мэри проходила по ней во второй раз — Неожиданно случилась удивительная, даже потрясающая вещь, и виновником происшествия оказался Реполов. Идя по аллее, девочка услышала его чириканье и щебетание. Когда она взглянула на пустую грядку налево, то увидела, что Реполов прыгает по ней, как будто ищет насекомых. Мэри поняла, что птичка полетела вслед за нею, и это Так было приятно, что она чуть не дрожала от волнения и радости. «Ты помнишь меня!» — воскликнула она. «Ты помнишь меня! Ты красивее всех на свете!» Мэри щебетала, болтала, давала ему ласковое прозвище, а Риполов прыгал, распускал хвост и чирикал. Казалось, он разговаривал с девочкой. Его красная грудка напоминала атласа. Он выпячивал ее и был таким горделивым и важным, будто действительно желал показать девочке, как похож на человека может быть Репалов. Мэри подошла ближе, присела на корточки и стала, как умело подражать щебетанию птички. Репалов не улетал. Очевидно, он уже не боялся Мэри и привык к ней. Подумать только, он ее уже знает, любит, и не летит прочь. Мэри замерла от полноты счастья и едва осмеливалась дышать. Цветочная грядка, где прыгал и копошился Риполов, заросла местами сорной травой. На ней не было еще цветов, так как на зиму многолетние растения пересаживали в оранжерею, но все-таки кое-где виднелись прошлогодние кустики. В один из таких кустиков и прыгнул Риполов. Мэри следила за ним, стараясь рассмотреть, что он там делает. Вдруг птичка вскочила на кучку свежевырытой земли и замерла. Земля, очевидно, была разрыта какой-нибудь собакой, которая, стараясь добраться до кротовой норы, вырыла глубокую яму. Подойдя поближе, девочка заглянула в яму и увидела, что на дне ее торчит из земли какое-то заржавленное металлическое кольцо. Мэри заинтересовалась. Когда Риполов перестал искать червей и улетел на ближнее дерево, она протянула руку и схватила кольцо. К ее удивлению, это было не кольцо, а кольцеобразная ручка ключа, который, по-видимому, давно уже находился в земле. Мэри быстро выдернула ключ, выпрямилась, и почти с испуганным выражением лица посмотрела на находку, висевшую на пальце. Ключ был сильно заржавлен. — Наверное, это ключ от таинственного сада, — прошептала она.